Глава десятая Это была четвертая поездка Эдме в сопровождении дяди Луи к доктору в Хасселд. После визита к врачу они обосновались в ресторане со стеклянной крыши в отеле Уотерс, Это заведение облюбовали заезжие священники. Дядя Луис знал всех и каждого. Хозяин выскочил ему навстречу, и хозяйка, как обычно, ласково потрепала Эдме по щеке и жеманно поинтересовалась на французском с сильным фламандским акцентом. «Как наша дорогая малышка! Она выздоравливает?» Каждый был в курсе. Рентгеновский снимок переходил из рук в руки. Престарелый Кюре настаивал на том, чтобы Эдме отправили в Лурд. В тот день дядя Луи должен был заключить в городе несколько сделок, и по окончании обеда он отвел Эдме в холл отеля, пообещав, что вернется через два часа. На улице было очень холодно. С начала декабря ударили морозы, и накануне, в Неро-Этерне, Эдме видела, как люди катались на коньках по льду каналов. Холл отапливался фаянсовой печью. На столике были разложены лишь религиозные журналы. Эдме, страдавшая от жары, выскользнула на улицу и двинулась вдоль тротуара. Этим утром она уже успела заметить, что облик города изменился. Несмотря на сильный холод, на улицах стало больше прохожих, больше машин. Витрины магазинов сверкали украшениями, близилось Рождество — У многих витрин толпились матери с детьми, Эдме тоже остановилась. В первый раз за долгий срок она оказалась одна в настоящем городе, и девушку интересовало все. Она вертела головой, чтобы разглядеть того или иного прохожего, читала названия книг в витринах книготорговцев или смотрела на окна домов, размышляя о том, кто живет за этими окнами. Она удивлялась, видя на улицах столько хорошо одетых людей. Особенно умиляли ее дети, наряженные в меховые шубки и крошечные кожаные перчатки. Эдме нравилось слушать, как сердито звенят трамваи. Затем она смотрела, как мимо тротуара проносится вагон, яркий, как фонарь. Мостовые были твердыми и белыми от холода. Многие торговцы украсили свои витрины искусственным снегом, На новогодние елки повесили медные фиолетовые шары. Наконец Эдме увидела вокзал и тот киоск, у которого она села в пригородный трамвай, следующий до Нероэтерена. Девушка свернула направо и пошла по улице, на которой не было магазинов, лишь темные дома. Накануне Фред уехал в Хасселт, и Эдме знала, где его можно разыскать, потому что ей об этом сказала Мия. Он часами просиживал в маленьком кафе, приютившемся под вывеской у Жюли. Это кафе находилось прямо за вокзалом. Не то чтобы Эдма специально разыскивала упомянутое заведение, она не желала признаваться даже себе, что идет именно туда, но девушка внимательно разглядывала дома и читала надписи на вывесках. Так она кружила среди скопления зданий, бредя по пустынным улицам пока не заметила желтый фасад, расписанный под дерево, шторы на окнах. Вот здесь. Название было выведено прямо на оконном стекле. Прописные белые буквы с завитушками складывались в надпись «У Жюли». Недолго думая, Эдме повернула ручку и толкнула дверь, которую тут же вновь захлопнул налетевший сквозняк. Вытянутый зал оказался совсем пустым, и ничто не нарушало монотонности двух рядов новощенных сосновых столиков. Лишь в самом конце зала, около стойки, спиной ко входу расположился мужчина, склонившийся к какой-то женщине, о присутствии которой можно было лишь догадываться, потому что фигура посетителя полностью закрывала ее. Этим мужчиной был Фред. Эдме сразу же узнала его пиджак из черной саржи и мясистую шею. Кузен даже не повернул головы. Его рука касалась плеча женщины, и он что-то вещал по-фламандски тягучим, масляным голосом. Именно приятельница Фреда выпрямилась, вытянув шею, чтобы взглянуть, кто вошел. Ее волосы отливали теплым золотом, а тело было розовым. Женщина посмотрела на Эдме с неподдельным изумлением и обратилась к ней на каком-то диалекте. Тут Фред тоже обернулся, а затем резко вскочил, опрокинув стакан, сделал несколько шагов, как будто хотел помешать кузине двигаться дальше, а Эдме сохраняла абсолютное спокойствие. Никогда раньше она не видела у Фреда столь блестящих и столь больших глаз. Удивил девушку и цвет его лица. Ей даже показалось, что кузен не совсем твердо стоит на ногах. — Добрый день, Фред. Я тебя отвлекаю? Ш — Что ты здесь делаешь? Кто тебе сказал? Старая тучная женщина выглянула из подсобного помещения, желая выяснить, что нарушило привычную жизнь их заведения. Я просто хотела погреться. Эдма действительно вся заледенела, но прежде всего она хотела все знать, все видеть. Фред так и не оправившийся от изумления, позволил кузине пройти. Девушка опустилась за тот же столик, за которым сидела блондинка. Та уже убрала осколки стакана и вернулась на место. Это было очень странное кафе. И женщина тоже странная. Эдме сгорала от любопытства. Она уже читала кое-какие книги, но все равно ничего не понимала. — Выпи что-нибудь, мадемуазель? — спросила блондинка. Эдме взглянула на рюмки. — Что это, Фред? — Шерри, я тоже хочу. Она проследила глазами за официанткой, которая направлялась к стойке. Официантка оказалась большой и толстой, но на нее было приятно смотреть, как на что-то съедобное, аппетитное. Ее кожа была светлой и душистой, без единого изъяна, без единого пятнышка. Она выглядела зефирно-розовой, а в некоторых, особенно мясистых частях, и вовсе становилась белой. Женщина носила шелковое платье и черные шелковые чулки. Ее ноги были обуты в новенькие лакированные ботиночки, которые похрустывали при ходьбе. Когда женщина наклонилась, чтобы наполнить стаканчик, Эдме увидела в вырезе платья громадную мясистую грудь с крошечными сосками. «Где дядя Луи?» Он оставил меня в отеле, а сам отправился за покупками. У меня еще есть время. Голос Фреда казался не только мрачным, но и каким-то вязким. — Мне то же самое, — сказал молодой человек, указав на стаканы. — А мне ты возьмешь еще стаканчик? — спросила женщина, которая говорила с сильным фламандским акцентом. Воздух казался каким-то тяжелым, и Эдме, усевшись на стул, почувствовала, как ее окутывает атмосфера, благополучия и комфорта. В этом заведении все выглядело безвкусным. Шторы на крюках, слишком светлые сосновые столы, массивные люстры из розового стекла. Разрозненный олеповатый декор бросался в глаза, но при этом печь, которая была много больше и великолепнее печи в отеле «Уотерс», наполняла таким мягким теплом, что Эдме невольно расслабилась и бездумно рассматривала пол, покрытый древесными опилками ни одной обожженной спички, а ножки стульев и столов выстроились строго в ряд. Это кафе не походило ни на одно из тех заведений, о которых Эдме читала в книгах. Это не был дом терпимости. Здесь не ощущалось ничего постыдного, запретного. Например, люстра была той самой люстрой, о которой мечтали все обыватели Хасселта. Как это естественно, что, толкая дверь кафе, Фред испускал вздох облегчения. Еще бы! После Нерротерена, где тусклые керосиновые лампы заливали все окружающее пространство серым унылым светом. Здесь его все знали. Здесь кузена встречали с той же радостью и почтительностью, что и дядю Луи в Уотерс. Фред Пил шутил, Сидя рядом с женщиной, которая задорно смеялась, демонстрируя слишком мелкие зубы, юноша похлопывал ее по плечам, казавшимся полными и свежими, а время от времени, как и сама Эдме, заглядывал в манящий вырез ее платья. Он раздавал щедрые чаевые. У кузена имелся кошель, набитый банкнотами, а его голос звенел переполненной радостью жизни. «Теперь, когда ты согрелась, ты должна вернуться в отель». Кузан еще не до конца протрезвел. Эдме это чувствовала, но он старался выглядеть строгим и четко выговаривать слова. «У меня еще масса времени». Шерри согревал грудь Эдме. Она повернулась к женщине. «Дайте мне еще один стаканчик». Фред хотел возразить, но его подруга воскликнула. «Это еще никому не причинило зла». «Три Шерри?» Скорее всего, женщина отличалась ровным, спокойным нравом, но она всегда была готова рассмеяться, не испытывая должного веселья. И, конечно же, она всегда была готова поддержать любой заказ. Глядя на ее лицо вблизи, можно было заметить тонкие морщинки и подметить тысячу мелочей, указывающих на то, что блондинка родилась за городом, что, будучи девочкой, она каждое утро надевала плащ с капюшоном, с собой и брела в школу, расположенную в нескольких километрах от дома. «Дай мне сигарету, Фред». Она не имела права покидать кафе до одиннадцати часов вечера, если только Фред не поднимался вместе с ней в комнату на третьем этаже неказистого домика, расположенного в соседнем переулке. Трудно сказать, размышляла ли Эдме точно таким вот образом, но она смотрела на своих соседей по столику с сексуальным любопытством. Она напрочь забыла о времени. Девушке хотелось еще немного посидеть в этом уютном кафе. Она смотрела, как женщина кладет ногу на ногу, разглядывала ее шелковые чулки, уютное колено, зарождение бедер, а затем переводила взгляд на свои худые ноги, облаченные в шерстяные чулки и ботинки на шнурках, каблуки которых уже расшатались. Женщина задавала Фреду вопросы на фламандском, и нетрудно было догадаться, что она спрашивает об Эдме, поглядывая на нее с затаенным недоверием или... Завистью, но сама Эдма не испытывала никакой зависти. Напротив, что-то привлекало ее в этой женщине, в обстановке этого кафе. Возможно, то, что за внешним спокойствием она ощутила все тот же тайный, всепоглощающий жар. «Тебе следует уйти», — настаивал Фред, который постоянно смотрел то на часы, то на дверь. «А главное, не вздумай говорить дяде, что ты приходила сюда». Я что, настолько глупа! возразила задетая за живое Эдме, голова кружилась, как в сарае, когда она слишком долго смотрела на огонь. Кроме того, немного гриковатые духи женщины, аромат которых смешивался со сладким ароматом шерри, создавали удивительную, расслабляющую атмосферу. Я пойду вместе с тобой, я не хочу. К тому же, вот дядя-то удивится, Фред, — остановил на Эдме стыдливый взгляд. Как он боялся! А Эдме наслаждалась. Она вспоминала о той позе, в которой сидел ее кузен, когда она вошла, о его счастливом голосе. И тогда девушка потребовала «Еще Шерри! Роза!» Ее звали Розой. А Жюли, без сомнения, была та тучная дама, что сейчас суетилась на кухне, беседуя со своими кошками. В кафе было слышно, как по тротуару ходят люди — и когда грохочет машина по мостовой. Ты ходила к доктору? Что он сказал? Он ничего не сказал. Эдме чувствовала себя счастливой, сама не понимая, почему. Она внимательно следила за каждым движением присутствующих. Роза наполнила стакан Фреда, затем стакан его кузины. Эдме потихоньку подтягивала ароматную жидкость, задерживая ее во рту, отчего начинала щипать язык. В этот момент открылась дверь. Фигура дяди Луи, как в дурном сне, становилась все больше и больше, и вот он уже хватает Эдме за руку и буквально встряхивает пошатывающуюся девушку, ставит ее на ноги. Он знал, что она здесь. Без сомнения, кто-то видел, как Эдме заходила в кафе и предупредил его. Дядя не говорит ни слова, он просто толкает Эдме к двери. Затем возвращается к Фреду, который неловко встает, и дает племяннику две хлесткие пощечины. Никогда раньше Эдмей представить себе не могла, что шум пощечин способен заполнить собой целое кафе. Девушка пережила почти физический шок. Она лишь смутно видела Фреда, который стоял совершенно неподвижно, приложив руку к левой щеке. Но в этот момент Эдмей уже оказалась на уличном морозе. Дядя толкал ее, поддерживал, одной рукой открывал дверь машины, другой усаживал на заднее сиденье. Дядя Луи был намного выше, намного сильнее Фреда. Раньше это не казалось столь очевидным. И пока машина выезжала из города, мчалась по дороге, освещая ее серебристым светом фар, Эдме, съежившаяся в углу, пыталась восстановить в памяти мельчайшие детали всего происшествия. Удивление розы, черные шелковые чулки, лакированные ботинки, вкус шерри, появление дяди. — Это не он! — внезапно громко сообщила Эдме. Дядя Луи не ответил. Он смотрел строго перед собой. Это впечатляло. Особенно сейчас, когда машина неслась сквозь темноту ночи, дядя заставлял машину ехать много быстрее обычного. Эдмая принялась кашлять, чтобы заставить мужчину обратить на себя внимание, но он остался безучастным. Лишь когда девушка зашлась в повторном приступе, дядя сделал жест рукой, проверяя, все ли окна плотно закрыты. Когда они вошли в дом, тетя ощипывала цыпленка, а Миа гладила мужские сорочки, разложив их на кухонном столе. Дядя Луи пропустил Эдме вперед. Тетя, еще не подняв головы, почувствовала, что случилось неладное. Было в их появлении что-то слишком решительное. Дядя не снял ни пальто, ни шляпы. Он даже не присел, а лишь произнес десяток фраз на фламандском, и тетя вцепилась руками в цыпленка, а Мия позабыла о горячем утюге. Но уже все закончилось. Он уже уехал. Машина удалялась. Тетя оставалась неподвижной, раздавленной новостью, а Мия с любопытством смотрела на кузину — «Иисус, Мария!» Тетя, наконец, разразилась слезами. Девочки, которых Эдме до сих пор не замечала, потому что они сидели на полу, на четвереньках бросились к коленям матери, тоже рыдая. «Я уверена, что он больше не вернется», — вздохнула Мия, вновь водружая утюг на огонь. «Я знаю Фреда». Эдме, которая еще не разделась, холодно смотрела на присутствующих в комнате, главным образом на тетю, которая еще никогда не казалась ей такой чужой. Она не желала оставаться в кухне и выслушивать все эти жалобы. «Ты куда?» «К себе в комнату. Там нет огня. Подожди». «Что ты знаешь?» «Дядя говорил о двенадцати тысячах франков. Это огромное...» «А каких двенадцати тысячах франков?» Мия объяснила, и Эдме поняла, почему дядя Луи так себя вел. Оставив племянницу в гостинице, мужчина направился в банк, чтобы прояснить некоторые волнующие его вопросы. Будучи опекуном несовершеннолетних детей, он просмотрел счета Фреда. Оказалось, что цифры были фальсифицированы. Целых три раза Фред снимал со счета по четыре тысячи франков, списывая их на убыточные операции. Вне всякого сомнения, Эдме была единственной, кто мог представить себе Фреда, раз в неделю сбегающего из дома и мчащегося быстрее ветра к Жюли, где он проводил долгие часы, сидя в уголке рядом с Розой. Он был богат. Он платил. Приходили другие клиенты, возможно, даже женщины, и именно он, крупный предприниматель из Неротерена, платил за все. Он громко разговаривал... И его слушали, им восхищались. Разумеется, с ним играли в карты, чтобы ободрать провинциала как липку. Он чересчур щургорт. Я уверена, что он больше не вернется домой, — стонала Мия, которая тоже уткнулась лицом в фартук. Во двор въехала двуколка. Но прошло добрых десять минут, прежде чем Джефф распряг лошадь. Эдме уже сняла пальто и теперь колебалась, подниматься ли ей наверх или нет. Джефф с удивлением посмотрел на мать, на сестру, на кузину. Вместе с ним в кухню ворвался зимний холод. Его губы были плотно сжаты. Не переставая сморкаться, Мия выложила брату новость. Говорила она на фламандском, Джефф не двигался. Затем спокойно посмотрел на Эдме. Когда Мия замолчала, Джефф откинул покрывало, на котором его сестра гладила, взял в шкафу миску, наполнил супом и съел его так и, не произнеся ни слова. Это длилось три дня. Дядя Луи в охотничьем костюме пребывал рано утром, запирался в кабинете и выходил оттуда только для того, чтобы потребовать чашку кофе. Иногда он звал Джеффа, который некоторое время оставался наедине с дядей, а затем вновь возвращался в коровник или в мастерскую. Каналы замерзли. Какая-то баржа застряла около шлюза на несколько недель. Тетя больше не плакала, но она разом состарилась. Особенно это было заметно по ее плечам. Можно было сказать, что они стали еще уже. Миа тоже грустила, но это выражалось иначе. Например, она рылась в ящиках Фреда и сделала удивительное открытие. Так она продемонстрировала Эдме тяжелую золотую зажигалку, которая была спрятана под рубашками брата. Фред никогда и никому ее не показывал. Дядя Луи ел вместе со всей семьей, он избегал разговоров с Эдме, но девушка чувствовала, что мужчина смотрел на нее с благосклонностью и даже жалостью, как будто она стала главной жертвой обмана. Ждали ли они возвращения Фреда? Мия в это не верила. Тетя молчала, а Джев бродил от одной хозяйственной постройки в другой, качая огромной головой. На второй день дядя привез с собой маленького худого человека, который служил бухгалтером на фабрике «Сигар» и помогал хозяину изучать счета кузена. Дядя Луи стал еще выше ростом. Когда он входил на кухню, все боязливо замолкали, пытаясь прочесть хоть что-то во взгляде родственника, потому что сам он ничего не сообщал. Дядя много курил, выпуская огромные клубы дыма, весь дом пропитал с ароматом сигар. Мужчине всегда было жарко. Во время обеда он приказал мне открыть дверь, и все остальные промерзли до костей, но не осмелились возразить. Вечером третьего дня, когда все собрались за столом, на улице раздался шум мотора. На лицах присутствующих появилось робкое любопытство, лишь лицо дяди Луи осталось бесстрастным, и он продолжал есть суп, приподнимая усы. Распахнулась уличная дверь. Тетя попыталась подняться, встать со своего места, но вновь упала на стул, как будто совершила что-то противозаконное. В комнату вошел Фред. На какую-то секунду он застыл на пороге, и только Эдме да Мия разглядели его лицо в фас. Остальные не осмелились обернуться. Усы дяди дрожали, но его рука продолжала сжимать ложку. Вопреки ожиданиям, Фред не выглядел ни униженным, ни смущенным. Он нисколько не напоминал блудного сына, вернувшегося в лоно семьи. Молодой человек казался спокойным, более серьезным, чем обычно. Его пальто было на удивление чистым, и он медленно снял новые перчатки. Бросив пальто на стул, Фред окинул взглядом стол и наклонился, чтобы самым естественным образом поцеловать мать в щеку, ведь именно так он всегда поступал, возвращаясь домой. Тетя стала мертвенно-бледной, ее нижняя губа приподнялась, чтобы сдержать рыдание. Дядя вскинул голову и уставился на Фреда вопрошающим взором, Но юноша не обратил на родственника никакого внимания, открыл шкаф, взял тарелку, столовый прибор и уселся на свое обычное место, прямо напротив матери. Он старался не смотреть на Эдме. Его челюсти были напряжены до предела. Наливая суп, Фред повернулся к Джеффу и сказал на французском «Поставь мою машину под навес». Миа вздрогнула. Ведь у Фреда не было никакой машины. Дядя оттолкнул свой стул, встал, уронив салфетку на пол. Когда дядя находился в доме, стол накрывали скатертью и клали салфетки. Мужчина обошел стол, чтобы подойти к сестре, поцеловал ее в лоб и сказал несколько фраз на фламандском. Дядя старался быть таким же спокойным, как Фред, но теперь он уже не казался столь высоким, как в предыдущие дни. Выходя в дверь, он наткнулся на косяк. Затем он сообщил тете, «Завтра я вернусь с моим адвокатом». Фред молча ел суп, черты его лица заострились, он был утомлен. Возможно, в течение этих трех дней он вовсе не спал. Все прислушались. Когда машина дяди отъехала достаточно далеко, тетя встала, устремилась к сыну, рыдая, бросилась в его объятия, бормоча какие-то слова, которые Эдме не понимала. Она видела только один глаз Фреда, и этот глаз смотрел на нее с беспокойством, смешанным с гордостью, как будто бы все, что сделал молодой человек, он сделал исключительно ради своей кузины.